Па в шестая. Я снова оказался без одежды, но на этот раз ногое тело со спины прикрывал баул, да и руки плотно облегал системный доспех. Для полного счастья не хватает каких-нибудь штанов и обуви. Футболка тоже бы не помешала. Развернул перед собой интерфейс и ввел мысленный запрос на показ логов в тот момент, когда я уничтожал в Данже полупрозрачных существ. Внимательно изучил его. В прошлый раз на этом этаже было двадцать шесть тварей. Теперь же по территории неспешно планировало больше пяти десятков мобов. Что там говорилось в прошлый раз? При добровольном выходе все существа восстанавливаются. Вот и прекрасно. Сразу же выдвинул лезвие и одним взмахом уничтожил тройку самых резвых монстриков, которые плавно успели приблизиться к месту моего появления. Один растворился, не оставив после себя никакого лута. Двое порадовали трофеями. «Отлично! Будем исходить из того, что новые существа, появившиеся благодаря хаотическому гриндеру, не учитываются системой». В подтверждение моим мыслям выскочило. «Вы поглотили эссенцию души. Общее количество — два из двадцати. Передо мной встал вопрос, что делать дальше? Опять откладывать открытие веток развития на потом? Лучше максимально вложиться в гриндера, а только затем проходить этот треклятый данж. Киера говорила, чтобы разница между параметрами не достигала десяти единиц. То есть можно вкладывать характеристики относительно ровно. Придется, видимо, опять задержаться на этом этаже. Первым делом обезопасил себя, уничтожив всех существ. Хотя они погибали даже от малейшего касания, рисковать все же не хотелось. Вдруг у них очень слабая защита, но при этом медленная и мощная атака. Такой может быть... Маловероятно, конечно, но в этой странной игре ни в чем нельзя быть уверенным. Вы поглотили эссенцию души. Общее количество — 0 из 54. Получена одна единица пассивных характеристик. Всего 26. Хорошо совпало. Последний убитый моб дал мне очередной балл параметров. Удачи не существует? Ну-ну. Так, что для меня теперь важней? Мощь — полезная вещь. Подходит для сражений в ближнем бою. Вот только никакое тяжелое оружие мне таскать не надо. Мое колечко ничего не весит, не создает избыточной инерции и, к тому же, незаметно для других людей. Подставляться под удар мобов или других игроков равносильно смерти. Лучше действовать скрытно, то есть необходимо брать арканум. Кроме того, хотелось бы обнаруживать врага до того, как он увидит меня. С этим поможет перцепция. Целостность вроде неплохая характеристика. Но если, следуя моему выстроенному билду, я не буду получать урона, то и регенерация мне не сильно-то и нужна. Итак, приоритеты определены. Я посмотрел на валяющиеся трофеи. Поднял довольно увесистую сине-зеленую трубку. Интерфейс показал. Аквамариновое железо. Крафтовый материал. Предназначен для улучшения универсального уровня защиты. Щитов. Для усиления наверши дробящего оружия. Бо... буздыханов, булав, и стеней, боевых молотов, открыть полный список. Для внутренней обработки алхимического оборудования – тигелей. Качество – низкое. Свойства – повышенная устойчивость к нагреву и физическому воздействию. Хрупкость при взаимодействии с холодом, кислотой, электричеством. Положительные эффекты рецептурных изделий имеют на 5% большую эффективность. Вес – 12 кг. Скрыто. А вот про такую вещичку мне как раз и говорил Михалыч. И вот тут возникает проблема. Сдается мне, что на первом этаже будут самые легкие предметы. Чем дальше, тем тяжелее. А что, если мне попадется мифрил или адамант? Такие материалы в этом мире вообще существуют. И будут такие слитки весить, например, килограммов триста? Придется оставлять здесь? Ни в коем случае. Так что на мощь тоже забивать не следует. Ее придется поднять хотя бы до восьми единиц. К тому же у меня будет еще 50-процентная прибавка к скорости. Она тоже важна в атаке. Нужно успеть приблизиться к мобу и уничтожить его до того, как я попаду в его агрорадиус. А целостность? Как же я забыл про банальную боль. И что с того, что я не собираюсь подставляться под удары? Если не выйдет уклониться и мне воткнут нож, скажем, в руку, то можно считать, что я проиграл. Это в фильмах героев ранят пулей в плечо, а после они бегают, как ни в чем не бывало. В жизни же это так не работает. Был я как-то в одном музее, где выставлены скелеты с различными повреждениями. Основными, каким бы странным это ни казалось, были порезы на кистях и предплечьях. После такого ранения боец не представляет особой угрозы, и его проще убить. А это как раз из-за боли и невозможности здраво рассуждать. Блин. Как же это сложно! Кажется, что все нужно и полезно. И это у меня только пять характеристик. А если бы было бы двадцать... Я бы, наверное, с ума сошел. Хорошо, что повстречал мое оружие чудо, а то взял бы силу, выносливость и другие стандартные для персонажа параметры. Так, хватит рефлексировать. Сперва подниму все характеристики хотя бы еще на три единицы, а дальше будем думать. «Сказано, сделано». Через 7 часов количество моих свободных очков характеристик уменьшилось на 15 пунктов. Специально сперва поднимал те параметры, которые занимают мало времени. Напоследок оставил мощь, на улучшение которой требовалось полтора часа. Свойства свойствах железа теперь не осталось пометки «Скрыто». Моей наблюдательности хватало, чтобы увидеть все дополнительные приписки у низкокачественных крафтовых материалов. Тело казалось невесомым, будто теперь гравитация оказывает на меня меньшее воздействие. Присел и, словно лягушка на болоте, прыгнул вверх. Пролетел метров пять. При этом я не прикладывал каких-либо усилий. Если бы захотел, то и метров восемь осилил бы. Но это не точно. Попытался пробежаться. Ощутил, что скорость стала выше, хотя небольшая площадка не позволила набрать достаточный разгон. Подбросил один из небольших слитков и подставил ногу так, чтобы эта увесистая болванка угодила под колено. Предмет попал острым краем. Кольнула резкая вспышка боли. Не удержавшись, залил пространство отборной руганью, поминая как систему с ее долбанными характеристиками, так и игру в частности. Пока матерился, боль прошла. Вот что исконная животворящая брань делает. Рассеченная кожа постепенно стягивалась. Образовался фиолетовый рубец, который сперва почернел, затем посинел, а после приобрел зелено-желтый оттенок. Через некоторое время не осталось и следа от моего нелепого ранения. Плохо, что в этом месте нельзя проверить арканом. Я активировал скрытность, но перцепция нивелировала все мои потуги. Осталось еще одиннадцать очков. Во всех параметрах у меня стояла восьмерка. Один лишь хаотический гриндер пестрел проклятой дюжиной. Сплюнув про себя, пошел на новый круг развития. В ближайшее время маловероятно, что смогу встретить геймера из Адрота, который объяснил бы мне, что и как надо делать. Да и если бы пересекся с таким, то что? Рассказал бы ему обо всех моих характеристиках и обрисовал бы, за что они отвечают? Нет, конечно. Даже если бы я доверял такому человеку, то за раскрытие информации меня могла наказать система, а этого нужно было избегать. И еще через два часа я поднял самую высокую характеристику на очередную единицу. И, как оказалось, сделал это не зря. Передо мной развернулось оповещение. Внимание! Вы повысили характеристику «Хаотический гриндер» искусственным путем. Будут увеличены следующие показатели. Опыт с планетарных мобов. Количество существ в данжах. Распределяемые баллы во всех пространственных брешах. Выбранная направленность. Пассивное свойство улыбки Фортуны изменено. С вероятностью от 82 до 94% вы можете получить удвоенный опыт от уничтожения планетарных мобов, не достигших ваш уровень умноженный на 3 уровня. Пассивное свойство хаотической интуиции изменено. В момент возможной смертельной опасности вероятность получения внутреннего озарения будет повышена. Не пренебрегайте подсказками игры. Внимание! Выполнено дополнительные условия. Производится адаптация системы. Это может занять некоторое время. 4 секунды, три секунды, две секунды. Перед глазами образовалась чернота. Все звуки стихли. Сознание поплыло в неизвестную черноту. Я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Следом возникли тревожные красные символы. Обнаружена системная ошибка. Нарушен принцип игрового равенства. Выделяется поток сознания администратора. Три секунды, две секунды, одна секунда. «Здравствуй, Фрол. раздался в моей голове знакомый голос. Давление исчезло, зрение вернулось. В трех метрах от меня образовалась воздушная рябь, которая сразу же сменилась проекцией антропоморфного существа. Тело, обтянутое обвисшей кожей, вызывало чувство омерзения. На непропорциональных длинных руках виднелись гнойные нарывы. Я ощутил запах сероводорода. Непонятное нечто начало изменяться и принимать форму обыкновенного бесплотного человека, напоминающего манекен. «Здравствуйте», — решил и я последовать вежливости неизвестного гостя. Я не стал становиться в боевую стойку, а уж тем более не подумал воплощать лезвие на кольце. Сдается мне, что это существо настолько могущественно, что и дед Кьеры по сравнению с ним покажется несмышленным ребенком. «Одна из твоих характеристик и полученная способность нарушают принцип игрового равенства». «Не согласен». «Поясни свою позицию». Сконцентрировался на интерфейсе. Перцепция позволила разглядеть, что опыт с планетарных мобов теперь составляет 350% от начального параметра. В купе с улыбкой Фортуны за десятиуровневого моба я буду получать не 100 единиц, а 700. В нашем мире не было игры». «У нас нет информации о ее принципах», — среагировал я. «Мы не имеем представления о том, что и как надо развивать. Я знаю только, что нас зачем-то готовят на убой. На последней арене у нас нет никаких шансов. Враг лучше подготовлен. Мой дополнительный опыт не сможет уравнять наши позиции. Если смогу пройти отбор, то я буду всего лишь одним из девяти сотен. Любой игрок другой страны окажется сильнее, чем любой из нас». Не знаю как, но я почувствовал, что существо смеется. Администратор не делал никаких движений, но между нами появился круглый стол, на поверхности которого возникли тысячи однообразных мелких мензурок с прозрачной жидкостью. «Выбери одну из них и выпей. И нет, ты не можешь отказаться от этой процедуры». Я подошел вплотную. В интерфейсе высветился минутный таймер. Перцепция не давала никаких пояснений. Разглядывая колбы, видел обозначение «зелье» и десятки слов «скрыто». Видимо, качество отваров превышает все разумные пределы. При этом настолько, что даже моя наблюдательность пасует перед ними. Попытался задать пару вопросов, но существо меня проигнорировало. Счет времени подходил к концу. Появилось чувство тревоги. Мне приглянулась колба, стоящая ближе к краю. Взял ее, покрутил в пальцах и поднес к губам. Морально приготовился ко всему — к боли, к достижениям, к усилениям. Но ничего не произошло. Я выполнил условия. Часы отсчитали минуту и исчезли. И что это было? «Теперь выбери любую другую и разлий ее. Сделай это аккуратно». В последней рекомендации чувствовалась язвительность. Ухмыльнувшись, я подхватил ближайшую, вытянул руку и перевернул. Жидкость попала на ровную поверхность. Не было ни дыма, ни каких-либо других эффектов. Но пол начинал разъедаться. Каждая расплескавшаяся капля образовывала провалы. Заглянул в получившиеся ниши. Но сколько не вглядывался, дна так и не смог разглядеть. Стол со всеми склянками тут же растворился, будто ничего и не было. «Ваше положение на арене для игры не имеет никакого значения. Захваты других миров — это выбор игроков. Нас не интересует увеличенный опыт». Каждый волен выбирать свой путь. Каждый игрок всегда равен другому. Все зависит от приложенных усилий и планирования своего развития. Система никогда и никого не выделяет. Но ты неосознанно нарушил принцип равенства. Хаос вмешался в твое развитие. Как я понимаю, далеко не все зелья были безопасными. Я указал на место, где недавно стоял стол. Ощутил снисходительный взгляд. Только одна колба была без этой — кислоты. «Верно. Это разъедающая субстанция из закрытого мира древней уничтоженной расы. Нам пришлось ограничить доступ к этому ресурсу». «Почему? Кислота настолько опасна, что сама администрация запретила ее использовать?» — предположил я. «Более чем. При попадании в разумный организм субстанция вплетается в саму суть существа». После возрождения она остается на энергетической оболочке. Полное обнуление при всех твоих жизнях произошло бы через шестнадцать секунд. Ты выбрал единственно верную почти из одной тысячи. Если бы появилось десятки тысяч схожих мензурок, то ничего бы не изменилось. Это из-за хаотической интуиции? Выдал я очередное предположение. Открыл логи. Мне написали, что выполнены дополнительные условия. Верно. И что за условия? заинтересовался я. Тут же развернул блокнот. «Нагло?» «Конечно, но я никогда не откажусь от подобной информации». «Пять характеристик, не связанных одной иерархией». «Открытие системы на последней арене». «Выживание в хаотическом провале». «Разрыв параметра хаотического гриндера более чем на пять единиц со всеми остальными». «Достижение пятнадцатого уровня характеристики». «Перечислило существо». «Некоторые скрытые достижения, среди которых попадание в крайнее значение топа. Эта уязвимость исправлена. Мы не можем сохранить твою интуицию. Она нарушает принцип равенства. Но мы не можем забрать ее, так как это вмешательство в игровой процесс». «Мы бы не говорили, если бы не было никаких вариантов», — сказал я, удаляя записи. «Верно». «Я открыт для предложений». Ты можешь самостоятельно, сохраняя полный контроль над своим разумом, отказаться от нее. И этим оскорблю хаос, который благоволит мне. Хаос не может благоволить игроку. Игрок — это часть системы. Система — это упорядоченность. Она работает по определенным законам и правилам. В хаосе нет ничего постоянного. Это не личность. Не нужно мерить его стандартными рамками. Тем не менее, я лишусь преимущества, ничего не получив взамен. Меня это не устраивает. Перегибаю ли я палку? Хороший вопрос. С одной стороны, да. Спорить с этим существом или что-то от него требовать по меньшей мере глупо. С другой, ну скажет оно, что я должен удалить все свои характеристики и взять какую-нибудь защиту от яда младших самокарахнидов. Помнится, просматривал довечь такой параметр. И что делать? Поджимать лапки? Насколько понял, сейчас я в своем праве. В противном случае администратор с легкостью смог бы взять меня под контроль, а после заставил бы удалить мою интуицию. Черт, он же еще и мысли читает. Ты прав. И что я могу получить взамен? Решил не тянуть кота за хвост. Ничего материального, никаких умений или способностей, никаких дополнительных знаков силы. Остается информация, заключил я. «Вещь это без сомнений, полезная, но я бы предпочел какую-нибудь броню, в которой меня невозможно было бы убить». «Верно». «Я даже не знаю, о чем спрашивать. Направь меня или убеди». «Я не имею возможности воздействовать на твою волю, но направить могу. Каким ты видишь свое развитие?» «Ты ведь читаешь мои мысли». «Озвучь их». «Мощная скрытая атака». Я потрогал кольцо, после чего вспомнил, как бывшие старички расправлялись с монстрами на расстоянии. Затем в сознании пронесся образ слитка, который совсем недавно упал на мое колено. То есть и боли хотелось бы избежать. Я не мазохист. Желательно на большой дистанции, без грязи. «Тебе подойдет магия тьмы». «И что будет, если я сохраню интуицию?» Я скривил губы. «Магия тьмы», конечно, звучит хорошо, вот только Кира называла другие школы, на которых нужно сосредоточиться. После их повторил хаос. Вероятность, что они ошиблись, просто минимальна. Брать это направление не имеет никакого смысла. «Мы не можем тебя выпустить отсюда». «Тогда это будет вмешательством в мой игровой процесс», — напомнил я. «Иногда данжи могут вести себя неправильно». «Они могут переправлять тебя на более глубокие этажи. Есть такие, из которых ты не сможешь самостоятельно выйти. Смерть перенесет тебя в начало этажа». Угрозу уловила. «То есть мне снова не оставляют выбора». «Выбор есть всегда». «Да-да, слышал. Итак, я скрестил руки на груди. Ваше предложение». Появился знакомый стол, на котором расположился темный расписной фолиант. Перцепция снова подвела. Но если в прошлый раз были хотя бы какие-то пояснения, то теперь я смотрел будто бы и не на игровой предмет. И что это? Ты сказал, что я не могу получить ничего материального. Манускрипты, гримуары, учебники, рецепты — все это не является материальными предметами. Очень скоро ты с ними столкнешься. А это... Администратор указал рукой на книгу. Единственный экземпляр для разблокировки скрытого класса. и что он дает я не могу этого сказать существо приблизилось ко мне и протянуло странный камень что это такое спросил я рассматривая минерал артефакт отмены он взывает к создателю если ты когда нибудь почувствуешь себя обманутым ты можешь разбить его и отменить удаление но тогда исчезнет и скрытый класс ага и как я могу тебе доверять это может быть чем угодно Подкинул предмет и поймал его. Чем-нибудь, что подавляет волю. Или пустышкой, или еще хрен знает чем. «Я администратор», — сказала существо непререкаемым тоном. «Мне это ни о чем не говорит. Ты и сейчас можешь меня обмануть, а я никак не смогу тебя отомстить. Наши силы, полагаю, несопоставимы». «И не потребуется». «Ты так уверен в этом?» «Скрытый класс — очень редкое явление. Он может быть единственным в своем роде». уникальным для всех миров. «Дашь мне время подумать?» Существо благосклонно склонило голову и растворилось.